Глава двадцатая. Зельда. 25 декабря. Вода в душе была недостаточно горячей, чтобы смыть с меня самые неприятные ощущения, оставшиеся после поездки. Я до сих пор чувствовала, как паника ворочается внутри меня, словно спящее чудовище беспокойная и фыркающая, готовая в любое мгновение проснуться и разорвать меня на куски. Я ощущала, как вода касается моей кожи, и вспоминала слова тетушки Люсиль, которые спасли меня в Филадельфии. Нужно было обдумать их за рисованием. Но сейчас мне хотелось ненадолго вырваться из собственной головы. Я поспешно вышла из душа, натянула мешковатые фланелевые штаны, носки, футболку и толстовку. Подошла к дивану и взяла снежный шарик, наблюдая, как внутри него кружатся белые хлопья. Только вот тишина, висевшая в квартире, казалась слишком громкой. Я не хотела быть одна. «Так почему ты ему об этом не сказала?» Некоторые привычки, например, всегда все делать самой, стали настолько инстинктивными, что мне даже не приходило в голову задуматься, прежде чем им последовать, даже когда все заканчивалось тем, что я оставалась совсем одна. «Тогда переоденься и отправь ему СМС. Узнай, где находится бар и поезжай туда». Но мне было плохо от одной мысли о том, что придется переодеваться в нормальную одежду, краситься, ехать на метро и автобусе, когда на улице так холодно, а потом еще сидеть в набитом людьми баре и вести светскую беседу с друзьями Беккета. Каждый из этих пунктов казался неподъемной задачей. Я осторожно поставила шарик на стол и поднялась на ноги, чтобы найти ноутбук. Если я закажу еду и одну-две бутылки вина, мне станет легче, и если посмотрю кино. Я сделала два шага по направлению к чемодану, когда в замке входной двери повернулся ключ. Вошел Беккет. Из-под его куртки торчал воротник жуткого ядовито-зеленого свитера, а в руках он нес несколько больших пакетов. Вместе с ним в квартиру ворвались запахи говядины с брокколи, жареной лапши и курицы в апельсиновом соусе. Мое сердце стукнулось о ребра и треснуло, словно огромное яйцо. По моим внутренностям заструилось тепло. Я уперла руку в бедро, пытаясь придать голосу строгость. «Ты сейчас должен быть в другом месте». «Ты что, собиралась устроить вечеринку, пока меня нет?» — спросил он, ставя сумки на кухонный столик. «Извини, облом». Я улыбнулась так широко, что заболели щеки. «Что это такое?» Беккет принялся распаковывать китайскую еду. Рождественский ужин. Он запустил руку в другой пакет и извлек оттуда картонную упаковку яичного коктейля и бутылку рома «Капитан Морган». А вот и рождественский десерт. «Ты святой человек», — произнесла я. «Но как же твои друзья?» «Они прекрасно смогут напиться и без меня», — ответил он. «Они не разозлились?» «Из-за того, что не смогут весь вечер лицезреть этот свитер, еще как! Но они уже справились с этой потерей». Он разложил рис, курицу, говядину с брокколи и яичные рулетики по двум тарелкам. Я пялилась на него, пока он не поднял взгляд». «Ты вроде бы говорила, что хочешь посмотреть какой-то фильм». Я моргнула. «А, да, давай так и сделаем». Пока Беккет занимался едой, я смешала ром с яичным коктейлем. Мы осторожно устроились на кровати вместе со своими тарелками и ноутбуком, на котором уже была запущена реальная любовь. «Это единственный гениальный рождественский фильм в истории кинематографа», — заявила я. «Лучше его нет ничего». «Это же девичья мелодрама, да?» — с сомнением в голосе уточнил Беккет. «Как ты понял?» «Здесь снимался Хью Грант». «Мы ели, смеялись и пили» наблюдая за разнообразными романтическими историями, развивавшимися по мере продолжения фильма. Когда мы дошли до момента, где Хью Грант в роли премьер-министра целует свою бывшую ассистентку во время праздничного школьного концерта, я осознала, что выпила на несколько стаканов яичного коктейля больше, чем планировала. А когда фильм закончился, мне казалось что я нахожусь под водой. Кровать подо мной колыхалась, углы комнаты расплывались, и, чтобы сфокусировать взгляд, приходилось мигать изо всех сил». «Ты там в порядке?» — спросил Беккет. В его голосе звучало благожелательное снисхождение, которое трезвый человек испытывает, разговаривая с пьяным кажется я выпила немного больше алкоголя чем собиралась произнесла я четко выговорив каждое слово улыбка бэккета стала мягкой чувствуешь себя получше да я прищурилась подняв взгляд к потолку но этот свет меня убивает Он встал и выключил лампу. Квартира погрузилась в мягкое сияние рождественских гирлянд. «Будешь ложиться спать?» — спросил Беккет. «Никакого спать! Хочу слушать музыку! Включи Фрэнка, пожалуйста!» Он рассмеялся и, достав пластинку с альбомом «Синатра» из конверта, с необычайной осторожностью и почтением установил ее на проигрыватель. Он аккуратно придерживал иголку, пока та не попала в самое начало первой песни «I'll be home for Christmas». Потом он наклонил свою длинную спину к окну. На улице идет снег. Ни морозь, ни град, ни снежная крупа. Настоящий снег. Правда? Я подошла к окну и стала рядом с ним. Как красиво! Мы с Беккетом стояли плечом к плечу, и я пожалела, что так много выпила. Мои спутанные мысли двигались слишком медленно, а вот пульс мгновенно ускорился, стоило Беккету на меня взглянуть. Он открыл рот, чтобы заговорить, но потом взял мою правую руку в ладонь, а вторую положил мне на талию. «Что ты делаешь?» — спросила я, когда он опустил мою левую руку себе на плечо. «Танцую с тобой». Я подняла на него взгляд. «Разве не нужно было сначала у меня спросить? Может, и нужно было?» ответил он, покачиваясь и уводя нас от окна к середине комнаты. Но когда спрашиваешь, что не знаешь, что услышишь в ответ. Начинаешь много думать и беспокоиться, а я хотел, чтобы в этот момент в моей голове не было лишнего шума. Он опустил на меня взгляд. «Хочешь, чтобы я перестал?» «Ни за что в жизни. Нет, не нужно. Это приятно. Наши взгляды встретились, и в его насыщенно-синих глазах я увидела отражение собственных желаний. Мы оба хотели одного и того же, но оба считали, что не можем себе этого позволить. Между нами повисло обещание оставаться друзьями. «Хватит так много думать!» — сказал Беккет, прижимая меня к себе. «Я не забыл наше обещание. Но давай позволим себе хотя бы этот вечер». «Это звучит хорошо». «На самом деле это звучало просто прекрасно. Я страшно вымоталась за время поездки и к тому же была изрядно пьяна» так что я просто расслабилась в его руках и отпустила застаревшие боль, страх и чувство вины. Просто быть здесь и сейчас. Я положила голову ему на грудь и потерла щекой о мягкую зеленую шерсть. «Обожаю этот свитер», — прошептала я. Лучший свитер на свете. Смешок Беккета прогремел у самого моего уха. Серьезно? Расскажи мне еще что-нибудь. Я покачала головой и прижалась к нему еще ближе. Мы почти не двигались, лишь медленно переступали по кругу. Я не настолько пьяна. Настолько это насколько? «Настолько, чтобы совсем забыть про осторожность. Я не собираюсь ни говорить, ни делать ничего такого, о чем пожалею на утро». «Какой я везучий!» — сказал Беккет. Я рассмеялась ему в грудь. «Я не собиралась напиваться, честно, не собиралась. Но факт остается фактом. Я набухалась на Рождество». Его рука крепче сжала мою талию. Уверен, что психологические защитные механизмы тут абсолютно ни при чем. Ха-ха! Беккет еще раз тихонько рассмеялся, а потом проговорил мягким голосом. «Напивайся так сильно, как тебе нужно, Зелл. Дай себе отдохнуть. Мне кажется, это тебе необходимо». «Да. Мне было слишком неудобно обнимать его за шею, и я опустила руку ему на талию. Мне это необходимо. Мне необходимо все это». Фрэнк Синатра хриплым голосом напевал, что вернется домой на Рождество, но только в своих мечтах. Беккет прислонился подбородком к моей голове, и я еще глубже погрузилась в приятное, насыщенное блаженство его близости. Я ощущала все те места, которыми мы касались друг друга, и сквозь окутавшую меня пелену рома и умиротворения я подумала. Что случится, если я оторву голову от его груди и поцелую его? От одной этой мысли по моему позвоночнику пробежал разряд, яркий и мощный, и кожу защипало от приятного предвкушения. Но Ром оказался сильнее. Я все крепче прижималась к Беккету, прислушиваясь к звуку его сердца. Размеренное биение жизни. Мгновения, пролетавшие между нами, пока мы пытались навсегда уберечь себя от новой боли. Должен быть и другой путь. Песня закончилась, и мы замерли на месте. Мне было тяжело двигаться, да и не слишком-то хотелось. — Ты спишь? — спросил бекет Да. Он наполовину довел, наполовину отнес меня до кровати и уложил на одеяло. Мое отяжелевшее тело тут же утонуло в подушках. Двигаться было слишком трудно. Наступила тишина. «Песня закончилась?» «Да, закончилась». «Было здорово, Беккет». «Сказала я, пытаясь выразить чувство словами, но мозг отказывался со мной сотрудничать. Сегодня вечером было замечательно, тепло и... Замечательно!» Я почувствовала, как Бекет опускается на кровать рядом со мной и заставила себя приоткрыть глаза. Он лежал на боку, опершись головой на руку. «Ты что, засыпаешь и бросаешь меня одного?» — мягко спросил он. «Нет», — ответила я, пытаясь заставить глаза не закрываться. «Мне хотелось на него смотреть. Он был так близко, что ему ничего не стоило меня поцеловать» но я знала, что он этого не сделает. Даже напившись, я понимала, что Бэккит не станет меня целовать, потому что я напилась. Но он был со мной, совсем рядом, и его глаза смотрели на меня пристально и мягко. Я пыталась ухватиться за этот момент и удержаться в нем, но выпитый ром стремился затянуть меня в сон. «Завтра я буду обо всем помнить», — проговорила я. Он улыбнулся. «Уверена?» «Угу. Расскажи мне что-нибудь. Мне нравится твой голос. Он как маяк в темноте. Благодаря ему я всегда могу отыскать дорогу назад». Он подвинулся, устраиваясь поудобнее. «О чем тебе хотелось бы послушать?» Я снова попыталась сосредоточиться. «Господи, какой же он красивый!» Моя рука, без позволения разума, поднялась с подушки и прочертила неровную линию по небольшой горбинке на его переносице. «Расскажи, что случилось с твоим носом?» Это было в тюрьме. Вязался в драку во время прогулки. Я нахмурила брови, не убирая пальцев с лица Быкета. Теперь я проводила ими по его щеке, ощущая легкое покалывание от щетины. «Надеюсь, ты победил!» «Я выжил», — тихо произнес он. «В тюрьме это равносильно победе». Теперь мои пальцы коснулись его губ и на мгновение задержались там, чтобы сполна прочувствовать их мягкость. Моя рука упала на подушку, глаза закрылись. Слишком уж оттяжелели веки. Расскажи мне что-нибудь еще, что-нибудь хорошее, Бэкет. Небольшое молчание, а потом даже не представляешь, какая ты красивая. Мягко проговорил он, и я почувствовала, что теперь уже его ладонь касается моей кожи. Его большой палец скользил туда-сюда по моей щеке. Вот тебе что-нибудь хорошее. И я это в тебе люблю. О, Господи, проснись, запомни эти слова, Бэкет. Я рад, что ты здесь, Зельда, — мягко произнес он. Не в смысле, что ты в моей кровати, хотя против этого я тоже нисколько не возражаю. Я имею в виду здесь, в этой квартире. Ты правда рад? «Я никогда не считал это место домом», — сказал он. «Для меня это было просто помещение, в котором можно жить. Время от времени, когда возникают проблемы с деньгами, я уверен, что меня выгонят на улицу, и это было бы неприятно по очевидным причинам. Но привязанность к этой дерьмовой квартирке не окажется в их числе». Но теперь... Эта дерьмовая квартирка стала мне домом, зал. Весь мой мир сузился до его голоса и прикосновения. «Запомни это, запомни все до единой детали!» Я подвинулась, крепче прижимаясь щекой к его ладони. «Правда?» «Ага». Он откинул локон, упавший на мою шею. И дело не только в вещах, которые ты принесла. Не только в гирляндах, елке или цветке. Дело в тебе. Это место стало мне домом, потому что здесь живешь ты. Я заставила себя открыть глаза. Бэкет, Его голова лежала на подушке рядом со мной. Он провел рукой по моей щеке и виску. «Если ты сейчас не заснешь, то, возможно, завтра вспомнишь то, что я сказал, а мы обещали, что будем друг другу друзьями». «Я хочу!» — прошептала я, придвигаясь к Беккету и прижимаясь к нему всем телом. Он обнял меня и притянул еще ближе к себе. Я вздохнула, чувствуя, как тонул в этом густом блаженстве. «Я хочу...» «Чего?» — прошептал он. «Чего ты хочешь?» «Я хочу тебя». Мои мысли начали обрываться. Я все глубже погружалась в сумеречную зону между сном и реальностью. Но голос Быкета следовал туда, вслед за мной. «Зельда», — прошептал он в мои волосы. «Я поменял свое мнение. Ты меня слышишь?» mm -hmm. «Да, я здесь. Я здесь, с тобой». «Хорошо, потому что я хочу, чтобы ты запомнила мои слова». «Ладно, я все запомню, Бэкет, Говори». «В этом году у меня лучшее Рождество в жизни». Я вздохнула и прижалась к нему еще ближе, сражаясь с приятным желанием провалиться в сон. Мои губы касались теплой кожи на его шее, настолько крепко он меня обнимал. — У меня тоже быкет, — прошептала я. Я вернулась домой.